Первое, что бросилось им в глаза, когда они вышли на свежий воздух, это торжественная и круглая луна, которая приветствовала их своим молчаливым присутствием. В мире царили гармония и порядок. Под присмотром луны звёзды вели себя прилично, не дебоширили, не суетились, а просто тихо мерцали, что вполне допускалось небесным этикетом. Отдалённо слышался шум проезжающих машин, напоминающих шум морского прибоя. Три тёмных силуэта стали медленно продвигаться в сторону этого прибоя. Алла Юрьевна, заключённая между Дмитрием и Степанычем, тревожно всматривалась куда-то вдаль. Там, прямо по курсу, подражая небесным светилам, мерцал блёклый огонёк. Кажется, он исходил от газетного киоска, где околачивался вечером бомж с клетчатой сумкой. Она исскоса взглянула на Дмитрия, сравнивая. Да нет. Он явно выше ростом, хотя и сильно сутурился, да и вообще, что за чушь? Она вздохнула. Трудность заключалась в том, что приходилось одновременно находиться в двух мирах, а от этого, как известно, крайне путаются мысли и ноги. Странно волновала ночь, круглая луна, низко висящая над землёй, прелые запахи, Еей вспоминалася какая-то древняя миссия, в которой она уже участвовала. Кажется, это дежавю. Мужчины были очень обеспокоены рассеянным состоянием своей дамы, но проявляли это по-разному. Степаныч в основном беспокоился за физическое состояние и молча тащил свою половину. Дмитрий же больше беспокоился за её душевное здоровье, и от этого его всё время тянуло о чём-то поболтать. Да и котина не отставала и время от времени тоже что-то вставляла в разговор. И хотя каждый из них на самом деле разговаривал сам с собою, со стороны могло бы показаться, что они довольно связно общаются друг с другом. Если бы вы не послали на казнь эту невинную женщину, сожалела она. Если бы я не поддался соблазнам этой ведьмы, в свою очередь, сетовал он. Теперь Димитриус. Она стала почему-то называть его Димитриусом. Эта женщина будет преследовать вас во всех жизнях. Ах, Арабелла, Арабелла, с новой силой сокрушалась она. Иногда Алочка Котина обращалась к Степанычу, но при этом величала его жуком и даже для убедительности принималась жужжать. Уважаемый жук. желательно не задерживаться в этой жизни желание ждёт меня жук степаныч хмурился крутил пальцем у виска но продолжал тащить непослушное тело дышите глубже алочка снова заводил свою песню дмитрий не переживайте вас никто не тронет и не положит под генератор я за вас в ответе и приму наказание Мужественно обещал он и грустно добавлял: "Только вы вспоминайте меня иногда". "Ладно, ладно", безучастно отвечала она, прислушиваясь к голосам своих видений и продолжая тяжело дышать. Они часто останавливались, Дмитрий махал на неё веером из десятидолларовых купюр и говорил успокаивающе: «Какая прохлада, Аллочка! В такой прекрасный вечер, Аллочка, хорошо бы ехать куда-нибудь на велосипеде! Представьте, летите под гор, волосы развиваются!» Однако все эти успокоительные слова почему-то не успокаивали, а луна предательски освещала лысину, на которой трудно было отыскать развивающиеся волосы. Наконец, обойдя газетный киоск, вышли к машинам. Подхватив Аллу Юрьевну под мышки, они втащили ее обмякшее тело в Volkswagen Golf.